Эпилог. В сущности, эта книга жила со мной больше 30 лет. Сначала как замысел, потом как постоянное писание вариантов, перечеркивание целых больших кусков текста, поиски более точных слов, более зрелых размышлений. Особенно это относится к той части книги, которая не угодила в опубликованной на Западе В 1967 году, Томик. Ведь жизнь продолжается. Маршрут мой хоть и утратил за последние два десятилетия свою исключительную крутизну, но все же остается достаточно гористым. Да и возраст подошел предельный. Тот самый, когда сознание исчерпанности всего личного, беспощадная ясность по поводу отсутствия для тебя завтрашнего дня, дарует тебе неоценимые преимущества, объективность оценок, а главное постепенное раскрепощение от того великого страха, который сопутствовал моему поколению в течение всей его сознательной жизни. И вот когда в свете этих закатных дней перечитаешь все еще лежащую в твоем столе неопубликованную часть книги, возникает непреодолимая потребность снова что-то переделывать. Не в смысле фактов, понятно, а в смысле их подбора, освещения, а главное, суждений о них. С одной стороны, это радует как признак того, что душа еще не окостенела, еще способна к дальнейшему развитию, к пониманию новых явлений жизни. Но с другой стороны, эти бесконечные переделки, печальная участь всех рукописей, залежавшихся в столах, в чем-то и портит работу, может быть, меняют к худшему ее интонацию. Поэтому я и решила больше ничего не переделывать. Даже в отношении стилистической правки. Пусть останется все так, как сказалось, потому что даже погрешности стиля отражают то особое состояние души, в котором все это писалось. Меня часто спрашивают читатели, как вы могли удержать в памяти такую массу имен, фактов, названий местности, стихов? Очень просто потому что именно это, запомнить, чтобы потом написать, было основной целью моей жизни в течение всех 18 лет. Сбор материала для этой книги начался с того самого момента, когда я впервые переступила порог подвала в Казанской внутренней тюрьме НКВД. Но у меня не было за все годы возможности записать что-нибудь, сделать какие-нибудь заготовки для будущей книги. Все, что написано написано только по памяти. Единственными ориентирами в лабиринтах прошлого являлись при работе над книгой мои стихи, сочиненные тоже без бумаги и карандаша, но благодаря тренированности моей памяти именно на поэзию, четко отпечатавшуюся в мозгу. Я полностью отдаю себя отчет в самодельном кустарном характере моих тюремных и лагерных стихов. Но они заменили мне в какой-то мере отсутствующие блокноты, и в этом их оправдание. Последовательно писать главу за главой я начала еще в 59-м году в Закарпатье, где мы жили на даче. Я сидела под большим ореховым деревом на пеньке и писала карандашом, держа школьную тетрадь на коленях. Первой главы я еще успела прочесть Антону, он был уже неизлечимо болен. И я впервые похолодела, осознав близость его смерти, когда он заплакал, прослушав мою главу «Бутырские ночи». После его смерти 27 декабря 59 года я писала порывами, то забрасывала на долгие месяцы, то иступленно работала чуть ли не целыми ночами. Днем я в это время писала ради хлеба насущного расхожие статьи и очерки для периодической прессы, главным образом педагогической. К 1962 году я стала автором объемистой рукописи примерно в 400 машинописных страниц. Это было совсем не то, что сейчас знают многие читатели первой части «Крутого маршрута». Этот первый вариант, написанный в том состоянии просветленной горечи, который возникает после утраты близких, был полон самого сокровенного, доверяемого только бумаге. Эпиграфом к тому варианту были блоковские строчки, Двадцатый век еще бездомний, Еще страшнее жизни мгла. Тогда еще не участвовал в моей работе внутренний редактор, Поскольку мысль о публикации вроде бы и не возникала. Просто писала, потому что не могла не писать. Но тут подоспел двадцать второй съезд партии, ожививший во мне самые несбыточные надежды. Затрепанная папка, которая была до тех пор Тайной моим собеседникам, моим конфидентам вдруг приобрела в моих собственных глазах новое значение. Мне показалось, что вот оно. Настало, наконец, то желанное, чаемое время, когда я могу высказаться вслух, когда мои правдивые свидетельства поддержат тех, кто искренне хочет, чтобы наш национальный позор и ужас не повторились. Я еще и еще раз перечитала свой первый вариант, битком набитый стихами и эмоциями и поняла, что это еще не книга, а только материалы к ней. И я принялась за работу заново, беспощадно вымарывая целые страницы, которые еще вчера мне были бесконечно дороги. Я перечеркнула блоковский эпиграф, который обязывал к непосильному для меня общефилософскому раскрытию темы, и взяла новый из стихотворений Евтушенко, перемещавший центр тяжести в область конкретной борьбы с наследием Сталина. А когда наступил конец моим многолетним квартирным мытарствам, я получила кооперативную однокомнатную квартиру, я сожгла старую папку, которую столько лет прятала и перепрятывала в коммунальных условиях. Иногда мне делается жаль, что я уничтожила ее, жаль той раскованности и абсолютной исповедальности, которые могли бы привлечь читательские сердца. Но в то же время я знаю, что в том первом варианте была масса лишнего, недостаточно продуманного, рыхлого по композиции. Теперь я работала регулярно по много часов, не ленясь сидеть за машинкой после утомительного редакционного дня. Теперь мне светила вполне определенная цель предложить эту рукопись толстым журналам, может быть, юности, где я уже печатала свои очерки, или, чем черт не шутит, даже новому миру, где уже появился к тому времени Иван Денисович. Увы, вместе с надеждами на публикацию народился в моей душе и внутренний редактор, зудивший меня на каждом абзаце своим обычным. Этого цензура не пропустит. И я начала искать более обтекаемые формулировки, нередко портила удавшиеся места, утешая себя тем, что, мол, подумаешь, одна фраза — не такая уж большая жертва за право быть напечатанной дойти, наконец, до людей. Все это очень отразилось на первой и начале второй частей крутого маршрута. Как только рукопись попала в редакции двух популярнейших толстых журналов, началось пятилетнее плавание ее по бурным волнам с издата. Рукопись, которой снимались десятки, а может и сотни копий, с фантастической быстротой размножалась и переходила границы Москвы, Когда я начала получать читательские отзывы из Ленинграда и Красноярска, из Саратова и Одессы, я поняла, что совершенно утратила контроль за удивительной жизнью моей ненапечатанной книги. Нечего и говорить о том, как утешительно было находить в письмах незнакомых людей отклик на то сокровенное, что годами вынашивалось молчком. Эти письма, особенно написанные молодыми, развеивали мой давнишний страх перед гипнотизирующей силой возведённых на нас фантастических обвинений. Теперь я видела, что молодежь снимает шапку перед памятью моих погибших в застенках товарищей и благодарит меня за те кусочки правды, которые дошли до неё через мою книгу. А вскоре пошли письма от писателей, и не только письма, но и авторские экземпляры книг с трогательными автографами. Я получила письма и книги от Оренбурга, Паустовского, Каверина, Чуковского, Солженицына, Евтушенко, Вознесенского, Вигдоровой, Пановой, Бруштейн и многих-многих других. Передавали мне и хорошие устные отзывы ученых, например, академика Тамма. Пришел со мной знакомиться молодой историк Рой Медведев, чей отец погиб у нас на Колыме. Другая группа историков подарила мне свою книгу, сборник с надписью опередивший историков в понимании исторических событий. Мне было абсолютно ясно, что всем этим я обязана отнюдь никаким либо особым литературным качеством книги, а только ее правдивости. Изголодавшиеся по простому, не лукавому слову люди были благодарны всякому, кто взял на себя труд рассказать де профундис о том, как все это было на самом деле. Хочу еще раз заверить своих читателей, что я писала только правду. В тексте этой книги возможны, конечно, неточности, ошибки, вызванные смещениями памяти во времени, но лжи, конъюнктурных ухищрений, сознательных замалчиваний здесь нет. В моем сегодняшнем возрасте Когда смотришь на жизнь, уже как бы из некоторого отдаления нет смысла хитрить. И так я написала правду. Не всю правду. Вся, наверное, была и мне неизвестна. Но только правду. Да, чтобы написать всю правду, у меня не хватило ни информированности, ни умения, ни глубины понимания. Хватило меня только на то, чтобы не подчинять свое изложение софизмам, жонглирующим понятием «целесообразность», чтобы не подчинять свою мысль спекулятивным концепциям данного момента. Я исходила из той простейшей мысли, что правда не нуждается в оправдании целесообразностью. Она просто правда. И пусть целесообразность опирается на нее, а не наоборот. Чем дальше я писала, тем больше укреплялась в этом взгляде. Пожалуй, с этой точки зрения. Оказался положительным тот факт, что я потеряла всякую надежду на публикацию книги у себя на родине. И если в первой части во вступлении к ней еще видна рука внутреннего редактора, то в дальнейшем тексте уже никакие посторонние соображения не отягощали меня. Между тем, пока я работала над окончанием книги, первая часть распространялась сам издатом во все возрастающей геометрической прогрессии. Один ленинградский профессор, специалист по истории русской бесцензурной печати, сказал мне, что, по его мнению, по впечатлению его наметанного глаза, моя книга побила рекорд по самоздатовскому тиражу не только нашего времени, но и XIX века. Были, однако, и люди, которым моя книга не понравилась. К моему большому огорчению одним из них оказался Твардовский в то время как в отделе прозы «Нового мира» к моей работе отнеслись с сочувствием и пониманием, главный редактор почему-то подошел к ней с явным предубеждением. Мне передавали, что он говорил, «Она заметила, что не все в порядке только тогда, когда стали сажать коммунистов, а когда истребляли русское крестьянство, она считала это вполне естественным». Тяжкое и несправедливое обвинение. Конечно, мое понимание событий до 37-го года было крайне ограниченным, о чем я и пишу со всей искренностью. Но, услышав такой отзыв Твардовского о моей работе, я подумала, что вряд ли он прочел ее, а не просто бегло перелистал. Иначе он не мог бы не заметить, что вопрос о личной ответственности каждого из нас – основная моя боль, основное страдание. Об этом я пишу подробно в главе о заглавленной «Меа кульпа, моя вина». Но Твардовский не заметил даже этого заголовка. В редакции «Юности», где меня много обнадеживали, рукопись тоже залежалась, а время между тем работало против меня. Все яснее становилось, что на эту тему наложено табу. И, наконец, в один прекрасный день редактор Полевой в разговоре со мной воскликнул Неужели вы всерьез надеялись, что мы это напечатаем? После чего юность переслала мою рукопись на хранение в Институт Маркса, Энгельса, Ленина, где, как писалось в сопроводительной бумажке, она может явиться материалом по истории партии. Таким образом, к концу шестьдесят -го года все надежды на какую-то, кроме самоздатовской, жизнь книги были погребены, и то, что произошло дальше, Было для меня не просто неожиданностью, фантастикой. Непредугадываемо переплетаются разные пути в нашем удивительном веке. Вдруг я увидела свою книгу, по крайней мере первую ее часть и кусок второй, напечатанный в Италии. Меня, долголетнюю обитательницу ледяных каторжных нор с преобладающим звуком «ы» в названиях местности, «мылга», «хатынах» и так далее, напечатали в сладкозвучном Милане, а потом и в Париже, и в Лондоне, и в Мюнхене, и в Нью-Йорке, и в Стокгольме, и во многих других местах. Мне довелось повидать некоторые из этих изданий, подержать их в руках. Часть этих книг привез из заграничной поездки покойный Эренбург. Это совсем новая тема, рожденная нашим странным временем и его феноменами тема о душевном состоянии автора подобных изданий. Противоречивые чувства раздирают его. С одной стороны, он не может сдержать естественного чувства радости при виде своей рукописи, превратившейся в книгу, но с другой без моей правки, без всякого моего участия в издании, без возможности исправить типографский брак, русское издание пестрит ошибками в орфографии и пунктуации. Точно твоего Погибавшего ребенка спасли какие-то чужестранцы, но при этом его полностью оторвали от тебя. А тем временем и земляки дают несчастной матери почувствовать, она виновна не только в том, что породила нежеланное для властей дитя, но и в том, что не смогла удержать его дома. Так или иначе, книга вступила в новую фазу своего бытия. Из до-гутенберговской, сам родной отечественной контрабанды Она превратилась в нарядное детище разноязычных издательств, перекочевала в мир роскошной глянцевой бумаги, золотых обрезов, ярких суперобложек, полное отчуждение произведения от его автора. Книга стала чем-то вроде взрослой дочери, безоглядно пустившейся по заграницам, начисто забыв о брошенной на родине старушке-матери. Но что же будет со стальной неопубликованной частью книги. Неужели ей суждено остаться не книгой, а тетрадкой? И на что тогда надеяться на то, что рукописи не горят? Как бы там ни случилось, а я считала своим долгом дописать все до конца. Главным образом не для того, чтобы изложить фактическую историю дальнейших лет в лагере ссылки, а для того, чтобы читателю раскрылась внутренняя, душевная Эволюция героини – путь возвращения наивной коммунистической идеалистки в человека, основательно вкусившего от древа познания добра и зла, человека, к которому через все новые утраты и мучения приходили и новые озарения, пусть минутные, в поисках правды. И этот внутренний крутой маршрут мне важнее донести до читателя, чем простую летопись страданий. И все-таки, все-таки я хочу надеяться на то, что если не я и не мой сын, то, может быть, хотя бы мой внук увидит эту книгу, полностью напечатанной на нашей родине. Дорогие друзья, вы прослушали аудиоверсию романа Евгения Гинзбург «Крутой маршрут» в исполнении народной артистки России Галины Тюниной.